Работа в закрытом пространстве – это, пожалуй, самая интересная часть прикладной подготовки. Лифт, салон автомобиля, темная парадное, защита от удавки – все это имеет свои жесткие тактические особенности и нуждается в предварительном тренинге. Единственный способ понять, что же все-таки делать в той или иной обстановке – Заключается в том, чтобы заранее конструировать ситуацию с максимальным приближением к реальной. Вот, допустим, лифт. Что может в нем произойти? Вас догоняют. Вы убегаете и запрыгиваете в лифт. Злодей рвется за вами. Самый простой способ управиться с ним – Это оглушить противника встречным ударом, одновременно выкидывая его из кабины. Посоветую так называемый штурмовой удар. Бьется он двумя руками в голову, не целясь. В том-то и прелесть. Руки должны быть плотно прижаты к корпусу. Во-первых, чтобы не выдавать своих намерений, а во-вторых. Удар получится жестче, если локти не растопыривать. Я называю эту технику «удары из кармана». Вам в кабину неожиданно заходит подозрительный попутчик. Вы поворачиваетесь к нему лицом и едете на последний этаж. Самое главное – не оказаться спиной к незнакомцу. Если он не выходит. И настаивает на том, что должны выйти вы, выходите, почему нет? Но лицом к нему и в полоборота идите на свой этаж. Как бы по-идиотски это ни выглядело. И не бойтесь оскорбить человека явным недоверием. Негативные люди очень заметны, не перепутаете, не волнуйтесь. Если этот тип преградил вам выход из кабины, советую легонечко и непринужденно придержать его руки сверху, с захватом одежды рвануть его на себя и уделать головой в лицо. Расчитывайте на один раз. То есть бить надо со всей дури. За себя не бойтесь. Удар головой, как правило, всегда последний. Салон автомобиля – тоже опасное место. На вас могут наставить оружие или накинуть удавку. Сначала об оружии. Допустим, вы за рулем, а злодей сидит рядом. Большинство людей – правши. Значит, агрессор сидеть будет в полоборота. Хрестоматийно вдавите газ в пол, затем тормоз – Правой рукой отведите ствол от себя и тут же должен последовать укус за лицо вражины. Надо не просто укусить, а вырвать клок кожи, лучше с мясом. При условии качественного укуса мыслей о вашем убийстве ни у кого уже не возникнет. Один мой знакомец Столь качественно вырвал зубами мужику кусок его тела, что тот сел на задницу и нагадил под себя».